Наконец, воевода предложил новое устройство городового управления. Предложил выбрать 15 человек на три года, чтобы из них каждый год сидело в земской избе по пяти человек. Эти пятеро выбранных должны судить посадских людей во всех торговых и обидных делах и отводить к воеводам только в измене, разбои и душегубстве. Случится тяжба между дворянином и посадским, то судить дворянину, кто будет у судных дел –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 За этими ссорами дело протянулось от апреля до августа. Только 13 августа посадские люди написали наконец свои челобитные, воды, принесли в Троицкий собор и приняли благословение архиепископа Арсения. Челобитные отправлены в Москву, и новое устройство введено. Но Афанасий Лаврентич не мог долго оставаться в Обскове. Он был отозван для важного дела, для ведения мирных переговоров с польскими уполномоченными. Воеводую в Пскове явился князь Иван Андреевич Хованский. Князь Иван Андреевич был неохотник до новизн, особенно был неохотник до новых людей. Он уже и прежде, как мы видели в своем месте, имел столкновение с Нащекиным, на которого смотрел как на временщика, выдвинутого царем в ущерб чести старых родов. Приехавший в Псков Хованский увидал, что Щекин и здесь что-то такое намудрил неполезное посадил мужиков судить и распоряжаться, отнявши суд у воеводы, завел вольные шинки вместо казенных писейных домов. Но мы видели, что и между мужиками некоторые и лучшие, самые богатые, не были довольны новым устройством. Они стали говорить Хованскому, что все эти новые порядки Нащекин завел самовольно, насильно, навязал посадским людям, писали челобитную в земской избе ночью, вычерненную, поправленную, и руки велели в ту же ночь приложить. Хованский шлет грамоту в Москву к царю. В Обскове заведены вновь шинки, в них пьют безвременно, и от того всякому дурно. Учинены выборные люди, и посадских людей судят, и съезжую избу, то есть к воеводе, не ходят, да в земскую же избу в делах берут с дворян с приставами, и от дворя не плачут. Да они же, выборные люди, подорожные от себя дают за рубеж, и те новые проезжие, что мужики дают от себя, не знающие и не остерегаясь в письме от иноземцев, будут в подивлении. Сказали мне старосты, земские и посадские лучшие люди, что писали ночью челобитную вычерненную, и руки велели в ту же ночь приложить, а кто чернил челобитную и складывал, тому то дело надобно. Приложили только рук с 50 и то немного лучших людей. В Челобитной писано слагательно, писал кто-то умный человек, а мужикам так было не сложить. На грамоту пришел ответ. Вы бы всяких чинов людей ведали во всем судом и расправою, а новый суд отставили. Шинки отставить. А быть по-прежнему кабакам по старым местам и отдать на откуп, а если откупщиков не будет, то собирать на веру по присяге лучшим людям. Но и Хованский недолго оставался в Пскове. Переемником его был князь Данила Степанович Великого Гагин, человек, не имевший ни в Пскове, ни в Москве того влияния, какое имели его предшественники. При нем, следовательно, дело опять могло свободно подняться и решиться без воеводского вмешательства. Орден Нащекин был в это время в Москве управлял посольским приказом, а Псков был подведомственен этому приказу. Разумеется, Нащекин не мог спокойно видеть, как его устройство было разрушено враждебным Хованским. У Нащекина был в Пскове преданный ему дияк Мина Гробов, который по отъезде Хованского и начал поднимать опять приверженцев Нащекинского устройства. Мы видели, что по представлению Хованского вольная продажа вина была уничтожена, и велено было отдать ее на откуп, если найдется откупщик. Откупщик нашелся, Кузьма Андреев и заплатил на месяц более чем вдвое против той прибыли, какую получала казна от вольной продажи.